588-е. Матерь Агни-йоги. Нашей жизни посвящены были все целые полностью владыки. Личным места не оставалось. Этим мерилом измеряется высота духа и степень его приближения к иерархии. Хотите знать, где вы стоите? Высчитайте, сколько времени в течение суток уделяется вами владыке и сколько себе и земным делам. тебе беспристрастны в расчете. Ученик должен всегда обычную работу посвящать учителю, и тогда в мыслях неотрывно он будет с ним. Следовательно, ни работа, ни дела не будут помехой постоянному предстоянию.